Первые христиане. История о Петре и Корнилии не только дала толчок к размышлению, но и поставила передо мной вопрос, на который невозможно было ответить. Все те евреи, которых обратил в христианство Павел, а также апостолы, что же произошло с ними? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я должен был вспомнить историю и мысленно вернуться в свои школьные годы. Сначала я задумался о Римской империи. Насколько сильное влияние оказала она на все мировые религии? Когда римляне завоевали Израиль и Иудею, эти области оказались неимоверно трудными для управления. Между 7 и 41 годами нашей эры Риму пришлось послать в этот район несколько разных правителей. Эти деятели считали, что никакая проблема не может быть настолько серьезной, чтобы ее нельзя было бы разрешить пролитием крови. Когда Рим назначил очередного прокуратора Флора, это был восьмой правитель Иудеи, он оказался еще хуже, чем те, кто правил до него. Однажды во время празднества Песаха в Иерусалиме ему пришло в голову продемонстрировать евреям свою власть — Он конфисковал одеяния священнослужителей и стал высмеивать их веру, а затем потребовал, чтобы евреи заплатили ему 17 талантов золота из сокровищницы храма. В пересчете на сегодняшние деньги это составляло больше 2 миллионов долларов. Это и стало последней каплей. В мае 66 года нашей эры почти в каждом еврейском городе и деревне начали вспыхивать восстания. Несколько тысяч палестинских евреев подняли мятеж против величайшей военной державы, когда-либо существовавшей в мире. Все остальные завоеванные народы, входящие в Римскую империю, затаив дыхание, следили за тем, как потомки Давида готовились поднять руку на римского Голиафа. Римским военачальникам было хорошо известно, что на карту поставлено многое и что за ними наблюдает весь мир. Им также было хорошо известно, что если евреи одержат победу и обретут независимость, невозможно будет удержать от восстания другие народы. Поэтому Рим решил уничтожить зачинщиков. Из столицы были посланы войска. Начались бои, но еврейские борцы сражались храбро, упорно сопротивляясь. После первого года войны император Нерон вызвал к себе самого доблестного своего военачальника, Веспасиана, и отдал в его распоряжение необходимое количество легионов. Веспасиан действовал неторопливо, но четко. Так прошло два года. Наступил 68-й, третий год войны. К этому времени Веспасиан завоевал почти всю Иудею, но занять Иерусалим ему так и не удалось. Раз за разом его войска подходили к самым стенам города, и раз за разом защитники отражали их атаку. В 69 году император Нерон умер, и римский сенат передал трон Веспасиану. Тот с радостью принял его и возложил разрушение Иерусалима на своего сына, Тита. Собрав армию более чем 80 тысяч человек, Тит начал осаду Иерусалима. Он приказал своим воинам надеть военные доспехи и устроил вокруг стен города парад, показывая этим всю мощь и могущество Римской империи. Парад продолжался три дня. Когда же он закончился, взирающие на все это из сторожевых башен евреи ответили римлянам дружным улюлюканьем. Озверевший Тит предпринял еще одну атаку на город. Осадные баллисты великаменный обстрел с северной стены Иерусалима, пробив в укреплениях огромную дыру, через которую внутрь города устремились римские войны. После двухнедельного отчаянного рукопашного боя евреям удалось изгнать римлян из города. Тогда Тит задумал уморить евреев голодом, чтобы они обессилели и не смогли продолжать сопротивление. Вокруг Иерусалима был сооружен огромный земляной вал. Любого, кто пытался пробраться в город, распинали на гребне земляного вала в назидании иерусалимским евреям. Таким образом, было казнено 500 человек. Конец был неизбежен. Используя тараны и переносные мосты, римляне вновь пошли на штурм города. Последовала резня. Храм был сожжен... Священнослужители предали смерти, а зилоты были сброшены с его стен вниз. Взятых в плен мили, и как рабов увозили в Рим. Одних бросали на растерзание львам во время кровавых зрелищ на арене, других просто убивали на потеху городского населения. Я горжусь храбростью своих предков-евреев, но все же... Больше всего мне хотелось узнать, что же произошло с евреями-христианами. Очевидно, некоторые из них участвовали в защите осажденного города, однако информации на этот счет недостаточно. Пророчество в Евангелии от Луки проливает свет на то, что произошло. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы». И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и кормящим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ этот. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим, Будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Евангелие от Луки, 21-20-24. Могу себе представить, какое внутреннее раздвоение пережили христиане во время осады Иерусалима. Им было приказано бежать, но их должно было удерживать чувство верности семье и друзьям, Вероятно, все же, что многим удалось покинуть город до того, как римляне разрушили его. Но все же в 70-м году нашей эры евреи-христиане были частью еврейской общины. А что же случилось потом? Мне захотелось узнать больше. Но где взять нужные исторические книги? Я поискал у себя на полках, а потом отправился в библиотеку. Понемногу... Картина прояснилась. После того, как Иерусалим был разрушен и евреи рассеялись по всей империи, жизнь еврейской общины пришла в расстройство. Особую актуальность приобрели два вопроса. Каким образом иудаизм может функционировать вне стен храма и без жертвенника? И каким образом евреям удастся выжить как нации, если они будут вынуждены жить среди других народов? Со временем появились... И ответы. Храм должны заменить синагоги, как центры еврейской жизни, а первосвященников должны заменить раввины, как духовные лидеры. Библейскому иудаизму суждено было стать иудаизмом раввинистическим. В связи с этими переменами появились и стали распространяться новые заповеди. У евреев, верующих во Христа, появились проблемы. Многие из них верили в то, что Мессия своей смертью и воскресением исполнил закон Моисея, и что евреи больше не связаны с 613 правилами еврейской жизни. Они пытались доказать, что с тех пор, как был разрушен храм, стало невозможно жить по закону, и что Писание не устанавливало новых правил. Многие же утверждали, что наступила новая эра, эра Божьей милости. Между двумя группами возникла вражда. Страсти разгорелись по поводу того, что многие тысячи евреев, верующих в Христа, бежали из Иерусалима во время войны 66 70 годов нашей эры. Кроме того, они противились нововведениям в религиозной жизни евреев. Несмотря на все это, их все же считали частью общины Израиля. Через несколько десятилетий этот конфликт внутри еврейской общины был улажен. Но появилась другая проблема. Все началось с налогов. В течение многих лет евреи платили налог на содержание храма. Когда же храм был разрушен, по настоянию Рима налог продолжали брать. Его обязаны были платить все евреи и даже прозелиты. Собранные деньги шли на содержание храма Юпитера в Риме. Эти поборы с евреев продолжались на протяжении 26 лет, вплоть до 96 -го года нашей эры, когда император Нерва отменил налог. Налоги и вообще давление со стороны римлян продолжали оставаться тяжелым бременем для жизни еврейской общины. Необходимо было освободиться от него к 132 году нашей эры Равви Акива примкнул ко второму восстанию евреев против Рима. Акива пользовался большим уважением у населения, и все евреи-мужчины дружно откликнулись на его призыв, и те, кто верил в Христа, и те, кто в Него не верил, причем к плечу боролись за свободу. Но Равви Акива совершил непростительную ошибку — Он заявил, что Симон Бен Касиба, военачальник, непосредственно возглавивший восстание, и есть Бар-Кохба, то есть сын звезды или Мессия. Такое заявление сплотило большую часть еврейства, однако произвело совсем другое действие на тех, кто верил, что Мессией был Иисус. Они не могли бороться под руководством того, кого они считали лже лжемессией и тысячи борцов стали дезертирами. Даже если бы у евреев была полноценная армия, и тогда им было трудно победить Рим, не говоря уже о той ситуации, когда армию покидали тысячи мужчин, обрекая восстание на полное поражение. Как и война 66-70 годов, восстание 132-135 годов шло по всей территории Палестины. Потери с обеих сторон были большими. В конце концов, римляне одержали победу, и бар как и Равви Акиву и других борцов, предали смерти. Месть Рима евреям последовала незамедлительно и была жестокой. Иерусалим был полностью уничтожен. Евреям запретили даже появляться там. Однако свой гнев, страдавший под гнетом новой тирании, евреи направили не против лжепророка Равви Акивы и лжемессии бар а против дезертиров, которые считали мессией Иисуса. Раввины объявили всех евреев-христиан предателями. Они запретили поддерживать отношения с верующими в Иисуса и, считая их отступниками, подвергли осуждению со стороны остальных членов еврейской общины. Даже в случаях крайней нужды было запрещено обращаться за помощью к христианам и категорически запрещалось оказывать какую-либо помощь им. В последующее после такого заявления месяцы перед евреями-христианами встали вопросы, над которыми они никогда не задумывались прежде. Следует ли им продолжать верить в Иисуса как Мессию, если ради этого придется покинуть еврейскую общину? Если да то каким образом можно выжить среди других народов? Нужно ли отказаться от Мессии ради того, чтобы остаться в еврейской общине? Можно ли отказаться от веры в Мессию публично, но верить в Него в тайне? Как теперь жить? Месяц за месяцем проходили годы, и разные верующие отвечали на эти же вопросы по-разному. Некоторые поняли, что, несмотря на свою веру в Иисуса, они не смогут жить вне еврейской общины. Они отказались от своей веры. Другие же сохранили веру, но держали это в тайне. Оставаясь верующими в Иисуса, они ходили в синагогу. Третьи, войдя в мир других народов, полностью растворились в нем. Иустин-философ, один из ранних богословов церкви, живший во II веке, описал ситуацию, в которой оказались евреи-христиане. Он увидел четыре категории таких верующих. Первая — евреи, которые стали частью церкви. Вторая — евреи, которые остались при синагоге, втайне продолжая быть христианами. Третья — евреи, которые стали евионитами Четвертая — Евреи, которые стали Назарянами. О последних двух группах верующих известно очень мало, поскольку никакого канона Писания для Нового Завета создано не было. Верующие целиком полагались на Ветхий Завет, на устное предание о происшедших событиях и на понимание Писаний Павла, Петра и Иакова. Евианиты, или, как их еще называли, «бедные», Во-первых, верили в необходимость соблюдать большую часть еврейских законов. Во-вторых, не верили в непорочное зачатие. В-третьих, отрицали апостольство Павла. В-четвертых, верили, что Иаков был двенадцатым апостолом и называли его самым главным епископом из всех епископов. В-пятых, особо почитали Петра. По мнению Евианитов, Иисус пришел исполнить законы пророчества в качестве нового Моисея. Он убрал из закона все искажения, добавленные к нему после смерти Моисея, например, жертвоприношение. Он настаивал на необходимости соблюдения закона истинного, очищения от греховности. Он проповедовал бедность как главную добродетель, а также вегетарианство и аскетизм. Богослов Брюс заметил, что евиониты считали себя как бы связующим звеном между ортодоксальным еврейством и христианством, сочетая и сохраняя в себе консервативные элементы, присущие обеим религиям, но в то же время отвергая ошибки и той, и другой. Но, надеясь на то, что им удастся примирить две религии на основе евионистских критериев, их ожидало разочарование. Ортодоксальное еврейство отвергло их как отступников, христианство же отвергло их как еретиков. Полагают, что евиониты как религиозная группа просуществовали вплоть до VII века, однако о них мало что известно. В отличие от них, назаряне верили, что, во-первых, Иисус был Мессией, во-вторых, Он был Божьим Сыном, в-третьих, Его учение превосходило учение Моисея и пророков, В-четвертых, христиане еврейского происхождения должны соблюдать еврейский закон обрезания, шаббат и кашрут – свод законов о чистом с ритуальной точки зрения питании. В то время как сами назаряне придерживались многих еврейских обычаев, они не настаивали на том, что последователи Христа из других народов обязаны поступать так же. По мере того, как росли разногласия между членами еврейской общины, христианство упрочивало свои позиции и распространялось среди других народов. В Христа уверовали сотни тысяч язычников. Вскоре количество христиан в общинах стало превосходить количество евреев. В результате появились новые разногласия. Без знания еврейской истории и еврейских обычаев Христианам из язычников трудно было понять, почему евреи и христиане продолжали следовать обычаям, которым они следовали до признания Иисуса Мессией. Одним из важных вопросов, по которому существовали разногласия, был вопрос о воскресении. Евреи и христиане утверждали, что воскресение Иисуса следует отмечать на третий день Песаха, 17-й день месяца Нисан, в последних числах марта, начале апреля. Но поскольку Песах Писах отмечали по еврейскому календарю, 17-й день Нисана для тех, кто не был евреем, ничего не означал. Нужно было установить дату, которая была бы значимой в соответствии с общепринятым календарем. В 195 году нашей эры на соборе в Кисарии постановили праздновать воскресенье Иисуса во время праздника, посвященного богине Иштар. А в результате появился день Пасхи. Евреи и христиане на этом съезде не присутствовали. Узнав о принятии такого решения, они пришли в отчаяние. Ведь сам Бог определил дату Песаха, а Иисус воскрес в третий день Песаха. Как же можно изменить дату? В отчаянии вопрошали они. Однако остальные христиане к этому протесту не прислушались. Вскоре они предприняли следующий шаг – полностью отделиться от Песаха. Что они сделали? Ведь Писах для них ровным счетом ничего не значил. Разрыв между христианами, евреями и остальными христианами усугублялся. К 325 году нашей эры на Первом Вселенском соборе в городе Никеи церковь приняла решение праздновать Воскресение Иисуса в первое воскресенье после пасхального полнолуния. Это определение было обязательным для всех христиан. Несколько лет спустя был созван еще один собор, который постановил, что каждого, кто будет праздновать Пасху в 17-й день Ниссана в Писах придадут анафеме. Христиане языческого происхождения явно решили противостоять христианам из евреев. «Нас теперь большинство. Либо вы с нами, либо остаетесь в рамках иудаизма. Середины быть не может», — заявили они. «Проходили столетия». Церковь все больше и больше отдалялась от своих иудейских корней. Вскоре она вообще стала отрицать какую-либо связь с иудаизмом. Евреям предстояло принять важное решение по поводу своего отношения к смерти Христа. Отчуждение усиливалось в связи с крестовыми походами, инквизицией и погромами. Затем последовало кардинальное решение еврейского вопроса. Шесть миллионов евреев погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии, являющиеся, по ее собственному определению, христианской нацией. Как же могли евреи после всего этого отождествлять себя с теми, кто убивал их народ? Как можно было исказить учение о христианской любви, сделав его учением о ненависти? Мои исследования были долгими и тщательными. Теперь... Разрозненные отрывки начинали складываться в нечто целое. Мое понимание истории своего народа невероятно углубилось. Однако как же я отвечал теперь на свой четвертый вопрос? Верил ли я в то, что Иисус был Мессией? Нет, ни в коем случае.